Глава 18 Роу. Я не навещаю родителей Джоша. Мне нужно сдержать данное самой себе обещание и отпустить его. В любом случае, я вернулась домой не ради него, и они это понимают. Перед моим отъездом в Макконнелл, мама Джоша выразила надежду, что я найду в Оклахоме свою жизнь. Кажется, я и нашла. Во всяком случае, я нашла возможность начать всё сначала. Родителям я сказала, что на осенние каникулы приезжать не хочу и подожду с приездом до Дня Благодарения. Папа явно расстроился. Но мама поддержала меня, указав ему на то, что для меня это огромный шаг вперёд. Я объяснила, что хочу попробовать подольше побыть одна, потихоньку обретать независимость и самостоятельность вдали от них. На самом же деле мне не хочется опять расставаться с Нейтом. Так как до Дня Благодарения ещё далеко, Родители решают воспользоваться кредитной картой с бонусными милями, чтобы самим меня навестить. Я помогаю папе выбрать подходящие даты, на которые выпадает и второй чемпионат Нейта. Родители проведут в Оклахоме месяц с лишним. Надеюсь, у Нейта к тому времени не пропадёт желание познакомиться с ними. Сует Каролайн после семи прослушиваний поднадоела мне, и я включила плейлист, который слушала, когда родители везли меня на машине в Макконнелл. В нём свыше шести десятка песен. Все они разные и не повторяются. Поэтому последний час полёта проходит довольно быстро. Я начинаю выискивать глазами Нейта, как только моя ручная кладь проходит проверку. Конечно же, его не видно, поскольку по соображениям безопасности его не пропустят в эту зону. Но пофантазировать-то можно. Интересно. Нейт поцелует меня при встрече. Если честно, я не знаю, как себя с ним вести. Не знаю, кто мы сейчас друг для друга. Голос Нейта не спутать с другим. Сначала его слышат мои уши, а следом и сердце. Он поёт. Нила, Кого же ещё? В мою честь!» Нейт поёт не в попад, словно ему медведь на ухо наступил, и уверенно делает это специально, чтобы мне стало стыдно. А потом я вижу табличку. Гигантскую, покрытую блёстками розовую картонку с чёрной надписью «Мисс Ванючка. «И никаких вызываю, мисс Вонючку, по громкой связи?» «Разочаровываешь, Нейт?» «Мне кажется, ты становишься мягкотелым». При мысли о поцелуе с ним губы слегка подрагивают. Нейт кладёт табличку у ног, делает шаг вперёд и притягивает меня для объятия. Он тихо смеётся, и этот звук — самый прекрасный звук на свете — отдаётся в его груди. Нейт чмокает меня в макушку, и мы идём на выход. С его губ исходит улыбка, и через каждые несколько шагов он бросает на меня взгляд. Несколько раз Нейт делает глубокий вдох, словно собираясь заговорить, но так и не произносит ни слова. полет прошёл хорошо, спасибо». Наконец прерываю я молчание, когда мы подходим к лифтам. Подразниваю его, но ещё хочу покончить со странной неловкостью между нами. «Здорово. Рад, что тебе помог, старина Нил». Нейт придерживает дверь спиной, пока я закатываю в лифт чемодан. Когда двери лифта закрываются, он мгновенно оказывается передо мной, обнимает мое лицо ладонями и накрывает мои губы своими. На миг замирает, проверяя реакцию, и, ощутив мою улыбку, целует по-настоящему. Поцелуй ласков и нежен. Иной тихо стонет, мягко прихватив мою верхнюю губу зубами. «Проклятье!» — отступает он от меня, слизывая со своих губ мой вкус. На следующем этаже в лифт заходят два человека. У меня учащается пульс. Зайди, они секундой раньше застукали бы нас с Нейтом. Понятное дело, что это всего лишь поцелуй, и многие целуются на людях. Но до Нейта я целовалась только у школьных шкафчиков, под трибунами, на крыльце у родителей и в спальне Джоша. «Ну что, мисс Вонючка, куда тебя отвезти?» Подмигивает мне Нейт с улыбкой, постукивая пальцем по своей табличке. В отделении трансплантации. Я готова стать мужчиной. Не поведя и бровью, отвечаю я. Нейд прикрывает глаза, сдерживая смех. Этот раунд я выиграла. Парочка в лифте выглядит шокированной. Мы покидаем аэропорт, выезжаем на шоссе, и через пару миль Нейд снова съезжает с дороги, чтобы остановиться у закусочной с вывеской «Луковые бургеры Такера». Живот сразу отзывается голодным урчанием. «Подумал, что на обед тебе пакетика орешков будет маловато. Ты не против?» Он всё ещё осторожничает, зная о том, как я чувствую себя в людных местах. И от его заботы моё сердце пропускает удар. Я киваю, улыбнувшись, и приглушаю урчание живота ладонями. Нейд берёт меня за руку, как только мы выходим из машины и встречаемся за капотом, и не выпускает её, пока мы не устраиваемся в кабинке, расположенной в дальнем углу закусочной. На наших подносах лежат исполинские бургеры, от одного взгляда на которые текут слюнки. Всегда хотел попробовать такой. Нейт двумя руками подносит здоровенный гамбургер ко рту и откусывает кусок. «Оу, как вкусно!» Я сижу, уставившись на него, зная, что сейчас в нём нет ни малейшего притворства. Нейт не играет, как в тот раз, когда мы говорили с ним с набитыми едой и ртами. Он такой, как есть, и ему... Комфортно со мной? У меня сводит желудок, но я не могу оторвать от Нейта взгляда, поэтому пробую свой собственный бургер только когда Нейт поглощает ещё два громадных куска. Ух ты! Вкуснота! Выпавший у меня изо рта ломтик лука приземляется на подбородок, смущённая, в чём никогда не признаюсь. Пытаюсь ухватить его, но Нейт сам вытирает мне подбородок салфеткой и наклоняется поцеловать. В октябре сюда на турнир приедут мои родители. Папа... Э, загорелся посмотреть, как ты играешь. Сообщаю я, ковыряясь в картошке фри и бросая на Нейта короткие взгляды. Правда? Слегка хмурится Нейт. Ага. На несколько минут воцаряется тишина, и я мысленно пинаю себя за это, ага. Затем Нейт откидывается назад и, вытянув руку, смотрит на меня. Вынужден спросить. «Ты не из чувства вины вынудила родителей приехать сюда и познакомиться со мной?» И мысли такой не было. Но реакция Нейта понятна. Придётся постараться и убедить его, что я так же, как и он, готова сделать в наших отношениях шаг вперёд. Запив бургер содовый, отодвигаю поднос в сторону, кидаю на него салфетку и разворачиваюсь лицом к Нейту. «Нет. На осенние каникулы я сама должна была приехать домой. Так задумывалась раньше». От волнения меня бросает в жар. До того, как я вызвал у тебя чувство вины из-за того, что ты не хочешь знакомить меня со своими родителями? Нет. До того, как я осознала, как сильно не хочу быть вдали от тебя. Отвечаю я, глядя ему прямо в глаза. На его лице расцветает улыбка. Оу! Шепотом слетает с губ. Ну и папа погуглил тебя. Подразниваю я Нейта, желая разрядить напряженность. «Да что с вами такое, народ? Одно киберсталкерство на уме!» Нейт относит наши подносы и у двери снова берёт меня за руку. У машины открывает для меня дверцу, дожидается, когда я сяду, и мягко закрывает её, словно я важна. Важна для него. Нейт. Я поцеловал её трижды, и она ни разу не возразила. В первый раз чмокнул в макушку. второй раз поцеловал её в лифте, и в третий раз — в процессе поедания самого обалденного гамбургера в моей жизни. Когда Роу сказала о приезде своих родителей и о том, что они хотят познакомиться со мной, я почувствовал себя придурком, создавшим проблему на ровном месте. Но я поверил словам Роу, и теперь наслаждаюсь мыслью, что она предпочитает быть в десятке штатов от дома, но со мной, чем в своём родном и привычном доме. Мне так много хочется узнать, необходимо узнать. Но выуживать информацию приходится с осторожностью, поскольку большая её часть покрыла шрамами сердца Роу. Однако до университета ехать час, и этот час мы можем лишь разговаривать, поэтому я всё же не теряю надежды вытянуть из Роу пару-тройку секретов. «О, должен предупредить тебя. Та и Кэс впервые поссорились». Меня бесит, что не получится уговорить Тая провести сегодняшнюю ночь в комнате Кэс. Если, конечно, между ними всё осталось так же, как перед моим уходом. Серьёзно? Что случилось? Ну, наверное, виноват Тай. Когда дело касается девчонок, у моего брата по умолчанию стоит режим придурок. Кэс и правда первая, с кем его отношения продлились больше недели, если не считать его дежурных девчонок. Дежурных девчонок? «Что значит дежурных?» «О нет, лучше не отвечай». Роу прелестно в своей невинности. «Я забываю, как мало она знает о таких вещах, потому что она всегда выглядит уверенной в себе». «Так вот, они столкнулись с одной из таких девчонок в Селли. Мы познакомились с ней на фестивале. А ты же знаешь, Кэс? Она устроила Таю сцену прямо перед этой девчонкой, и они обе влепили ему пощечины. Естественно, он теперь мрачнее тучи. Киснет, но отказывается говорить с Кэз. Бросив взгляд на Роу, вижу, что она искренне заинтересована их разрывом. «Нужно их помирить», — резюмирует она, — на полном серьёзе. «Не уверен, что мы должны лезть в их отношения. Начинаю я и чувствую на себе её рассерженный взгляд, затыкаюсь. Но, может, мы убедим их хотя бы поговорить?» «Да, им просто нужно поговорить». Роу достаёт из сумочки мобильный, и набирает текст, который занимает у неё несколько минут. но ну вот, первый этап завершён. Теперь дай мне свой мобильный». Почему-то я охотно принимаю участие в том, чтобы она там не задумала. Тянусь в карман за телефоном и отдаю его Роу. Я не любитель лезть в чужие дела, но для Роу важно, чтобы Та и Кэс были вместе. Возможно, по той же эгоистичной причине, по которой и я хочу видеть их парой. чтобы у нас Роу была возможность оставаться наедине. Но чувствую, что не только поэтому. И если это важно для неё, то и для меня, черт возьми, тоже важно. Держи. Отправила сообщение твоему брату. Мы устраиваем для Пейдж небольшой прощальный пикник, и они оба должны прийти на него. У Пейдж море спиртного, так что не пришлось уговаривать Ника и ни Снятая. Оба ответили «да». «А то». За бесплатную выпивку, братец, и не на то пойдёт. Хорошо, и где будет пикник? Вот как раз об этом. Судя по тону её голоса, я пожалею о своём вопросе. Сможешь провести нас тайком на бейсбольное поле? В последний раз. Роу делает умильную мордашку, вытянутые пухлые губки, умоляющие глазки. И это всего в дюймах от моего лица, когда я мчусь по двухполосному шоссе со скоростью 80 миль в час. Я весь в её власти. Хотя, наверное, попал под её власть с нашей первой встречи, перепугав в коридоре. Я согласно киваю. Роу по девчачьей взвизгивает. Не ожидал, что она может так выражать свои чувства. Придвигается ко мне и чмокает в щёку. Четвёртый поцелуй. «А как Джош пригласил тебя на ваше первое свидание?» Чересчур расхрабрился я. От короткого уверенного поцелуя по венам несётся кураж. Роу никнет в своём кресле, и это тут же отрезвляет меня. «Прости. Не стоит спрашивать о таком». Она несколько минут молчит, и я чувствую себя сволочью. Джош — запретная тема, больное место Роу. Несмотря на её слова в отправленном Джошу сообщении, одного желания позабыть кого-то недостаточно для того, чтобы действительно позабыть. Даже я изредка вспоминал о седи Естественно, пьяный. испытывая на себе фирменную пострастовательную терапию Тая Притера. «Нет, всё в порядке. Это забавно, но я сама пригласила его на свидание. Он прислал мне на уроке записку, в которой написал, что я ему нравлюсь. Я тоже была к нему неравнодушна. Делала вид, будто жду с тренировки папу, а сама смотрела, как он играет. Он неплохо подавал, но вряд ли бы играл за университетскую команду. Хотя, кто знает». Её лицо искажается от боли, но Роу продолжает, переборов себя, и я её не останавливаю. Короче, записку-то он передал, но никак не действовал. Ни разу на свидание не пригласил. А по нему сохла ещё одна девочка — Триша Харвест. Имя у неё прям как название городского фестиваля, да? Роу раздражённо морщит носик, и я, не выдержав, смеюсь. Этот её жест не отталкивает. Роу искреннее и естественное, и я это обожаю. В общем, однажды мы с Тришей сидели рядом на трибунах, и я поняла, сейчас или никогда. Когда Джош ушёл с поля, я бокс-аутнула Тришу, как заправский баскетболист из НБА, и пригласила его на весенний бал. Примечание. Бокс-аут. Приём в баскетболе. Бокс-аут или поставь спину и оттесни. «Отсечение игрока атакующей команды от кольца». НБА. Национальная баскетбольная ассоциация. Конец примечания. Он принял приглашение. Мы встречались с ним больше года. По печальной улыбке Роу видно, воспоминания причиняют ей боль. Я бы спросил у неё, считает ли она, что они всё ещё вместе, но ответ мне и так известен, а причинять ей ещё большую боль не хочется». Поэтому я решаю сделать акцент на том, что Роу подала свою любовную историю как спортивный комментатор. Но ты даёшь. Использовать в своей истории, и причём верно, баскетбольную терминологию, да ещё и упомянуть НБА? Хватаюсь я ладонью за сердце и кашусь на Роу. Боже, я люблю тебя! Чёрт! Откуда взялись эти слова? Их ведь и в мыслях не было, и вдруг слетели с языка. Поспешно возвращаю взгляд к дороге и начинаю переключать радиостанции, усиленно делая вид, что сказанное — часть нашего обычного дружеского подшучивания. Я недолго смотрел на Роу, но видел, как при моих словах её брови удивлённо взлетели вверх. Слова о любви приходили мне в голову, но обычно звучали в будущем времени. Я мог бы её полюбить, или, возможно, однажды я её полюблю. Чёртова ложь, я уже её люблю. Люблю прямо сейчас». Я любил Роу, читая ее сообщения Джошу, и, будучи эгоистичным ублюдком, желающим завладеть ею целиком, надеялся, что все написанное — правда. Я любил ее, когда она разбила мне сердце, сказав, что вряд ли познакомит меня со своими родителями. Я любил ее, держа всю ночь в своих объятиях. Я потерял себя в тот миг, когда увидел ее. Но, проклятие, я же не хотел признаваться ей в этом сейчас. Сейчас, когда я слежу за каждым своим словом и жестом, потому что боюсь её спугнуть. Нужно как-то выкрутиться. Ну, это... Эм... В риторическом смысле. Риторически вообще подходящее слово. Я снова кашусь на Роу, прошёл ли у неё шок. Опустив взгляд на колени, она перебирает кончики пальцев. Да, я поняла. Не переживай. Роу отворачивается к окну. Ясно же, что ты это не всерьёз. Всерьёз? И ещё как? Но вот зачем я наплёл про риторический смысл?